Глава 5. Оказавшись в кабинете, я, сняв атрибуты жнеца, долго смотрела на манекен. Тот жнец прав. Смерть должна быть в чёрном, потому что это траур по мёртвым. Вечный. Я не смогла опустить жемчужину из ладони. Притянула к себе шкатулку с лежащими там свитками с моими контрактами. Вынула их и, свернув шейный платок, что я сегодня надевала как аксессуар, уложила его на дно шкатулки. С трудом заставила положить жемчужинку на мягкую шёлковую поверхность. Горло сдавил комок. Так, главное, я его нашла. Одёрнула себя. А чтобы сделать его живым, надо выполнить условия контракта. Доброго дня, Лера. Я, возможно, нашла нужный вам ответ. Рядом появилась Афелиса. Хорошо, кивнула я. Принесла новенькие души, над пристроить. Поднялась с кресла. Это не трогай и даже не прикасайся. Принято к сведению. Она положила мне на стол три раскрытых книги. Проверите? Позже. Посмотрела на паучков. Мне нужен ящик с песком, тёмное, но тёплое и слегка влажное место. Те замерли, шевеля передними лапками, касаясь ими друг друга, словно общались. Затем двое отделились и поползли к окну, забираясь на подоконник. Я поняла, меня зовут на улицу. Вышла на крыльцо. Пауки спешили по дорожке куда-то к реке. Пошла за ними, и они меня вывели к берегу, закрытому кустарником, в котором виднелась небольшая пещерка и песчаный вход в неё. — Я не пролезу, — засомневалась я. Паучков прибавилось, и они тянули ко мне лапки. Я присела на корточки и вынула все змеиные яйца. Да, я не сомневалась, что это не просто души. Уложила их на песок. Паучки быстро забрали их и унесли в пещеру. Я не знаю, зачем я это делаю, но знаю, что так нужно. Словно кто-то подсказывал мне, что этот вид сначала надо вырастить, как обычных змей. «Присматривайте за ними. Как начнут вылупляться, позовите меня», — попросила я паучков. «Мне кажется, они не задержатся с появлением на свет». «А для склада что-то есть?» — уточнила осьминожка. «Да, Анфиса, всего одно». Я протянула ей душу фея. «Анфиса?» «Для меня это имя проще произносить», — вздохнула я и, отдав шар, пошла в сторону небольших мостков. «Я зафиксирую и положу в соответствии с видом», — исчезла она. Я подошла к реке и села на деревянные мостки, сняла туфли и челки, опуская ноги в воду. Вода была странной. Это не совсем вода, или даже не она вообще. Поверхность скрывал сиреневый туман, и жидкость была какой-то густой, что ли. Внезапно раздался всплеск, и, раздвинув туман, из реки появилось лицо. Оно с удивлением смотрело на меня, затем исчезло. Следом показалось плечо и рука. И это не человек, это кукла. Большая. Что это? Удивлённо смотрела на воду. Туман начал развеиваться, и на её поверхности то тут, то там всплывали манекены людей, существ весьма страшных на вид. Ноги вернула на помост, наблюдая за потоком, замечая, что лица словно живые застывшие маски, у всех есть эмоции, и ни одной радостной. «Это река Стикс», — раздался знакомый голос. Я обернулась, на мостках стояла сама смерть. «Но ведь она течёт в аду!» А да нет. А река есть во всех мирах, планетах и звёздных скоплениях. В неё собираются души и отправляются на перерождение. Ведь она везде, а значит, у большинства есть шанс родиться вновь. Тогда почему я не могу опустить те ипостаси сюда? Они непростые. Им не просто найти своё тело и родственную душу. Ты выбрана мной за особый склад ума, и я знаю, справишься. Смерть слегка мигнула, словно была здесь не сама, а только её проекция. А река не принесёт тебе вреда. Я нашла сына, решила уточнить. Ты же знаешь ответ. Я, смерть, могу найти любую душу, но не живого человека. Но как он станет живым? Сглотнула я горький комок в горле. Ты сама поймёшь. Знания витают в воздухе, ведь это место полно эфира. Она ещё раз мигнула и исчезла. «Эфира?» — задала я вопрос в пустоту. «Я поищу об этом книгу». Рядом появилась осьминожка. «Я остаюсь?» «Да». Про себя подумала, что пока «да». Я нуждаюсь хоть в ком-то, с кем можно поговорить. Кстати, библиотека выросла, добавился стеллаж со сказками, историческими сборниками и даже альманахами. «Видимо, там есть ответы на мои вопросы», — вздохнула я, оставаясь внешне спокойной. Внутреннее я никак не могла себя успокоить. Мне казалось, произойди сейчас что-то незначительное, и я начну биться в истерике. Сын вроде бы рядом, но он просто душа. Вернулась в дом. «Мне, пожалуйста, кофе». Села за стол и притянула к себе книгу. Надо понять, как и куда я должна отдавать ненужные души. В первой книге информация была скорее обобщённой и малопонятной. Надо точно знать, что душа пришла к тому самому телу и обязательно закрепилась, потому что две души, человеческая и звериная должны уживаться вместе. Всё. Отпила принесённое паучками кофе и закрыла фолиант. Анфиса сразу забрала её, убирая на полку. Во второй книге была история дарения ипостаси. Дарить? Весьма интересно, это как же? Стая не приняла истинную пару Альфы, потому что она была обычным человеком. Альфа не захотел терять стаю и пару, попросил Бога о помощи. Тот просто дал ипостась волчицы для его жены. Ладно, я, прочитав историю, закрыла книгу. А как знать, что это именно та самая душа? Ну, не надеяться же на женскую интуицию. Позвольте совет. Анфиса вернулась к столу. «Люди вообще имеют странный импульсивный разум, и на моей практике это иногда спасало жизни». Адмирал отдавал приказ, а капитан шёл наперекор, и всё в итоге получалось так, как нужно. «Но это слишком ответственно. Вот так наобум довериться своей интуиции. А если я ошибусь?» «Мне кажется, ответ вот как раз здесь». Она указала щупальцем на оставшуюся книгу. «Посмотрим», — придвинула её ближе. В ней говорилось о том, как развить интуицию, шестое чувство. Некое пособие, как понять, как увеличить её потенциал и начать доверять. «Надо пробовать. Тем более магия во мне есть, значит, просто начать всем этим пользоваться». Согласилась я с доводами. «А учиться будем прямо с практикой». «А сейчас хочу знать, что такое эфир и как черпать из него сведения». «Думаю, вот это подойдёт». Более расширенную информацию я тоже попробую найти. Анфиса положила на стол ещё одну книгу. Спасибо. Я допила кофе и вернула кружку паучка. Начала читать об эфире, информационно-энергетическом поле. Оно везде и нигде. Чувствуют его те, кто владеет магией или даром. Провидцы, прорицатели, ясновидящие. Информацию нужно брать только то, что легко находится, А если что-то нельзя взять, но она есть, значит, на неё стоит ограничение для пользования. Может прочесть только тот, кто её туда внёс. Взломать можно, но за это ждёт наказание, проклятие и так далее. Ну, видимо, что-то похожее на интернет, решила я. Чтобы подчеркнуть сведения, нужно сосредоточиться на поиске, просматривая важное и отбрасывая лишнюю информацию. Новичкам и слабым магам доступна только нижняя, малая часть энергетического поля. Также не забывать ставить защиту, когда специально выходишь в эфир, так как можно подцепить оттуда злобную сущность или порвать ауру. Сложно, но пробовать надо, и лишний раз туда не стоит соваться. Кстати, говорится о защите, задумалась я. Если это об ауре, то мой плащ постоянно даёт абсолютную закрытость. так написано в инструкции для жнеца. А косу можно использовать как оружие. Где-то была инструкция для жезла. Мне тут же подали и документ жнеца, и для косы. Я ведь толком их и не читала, просто пролистала, почерпнув только главное. Надо пожелать и направить его на душу. Сидела долго, пока не захотела есть. На столе росла куча книг с закладками, только бы не запутаться в этом. Да, я, конечно, легко запомнила, но отдельно хотелось бы как-то записать, отксерить. «А, у меня же есть секретарь!» «Ты можешь мне всё зафиксировать, разбить по тематике и добавлять по мере нахождения чего-то нужного? Слишком разрозненная информация?» Спросила я Анфису, которая прозрачной тушкой висела у окна. В её щупальцах была какая-то книга. «Конечно, у меня красивый, каллиграфический, безупречный почерк». и одновременно пишу на сотни языков, но и ваш земной мне знаком. Мне не хватает папки и разделителей, скрепок, в общем, мелкой привычной канцелярии. «Хм, где взять?» — посмотрела на паучков. Они остались недвижимы, а значит, ничего не знают. Я подумаю над этим вопросом. Встала и пошла на кухню. Поем и, пожалуй, схожу за остальными душами. У меня их ещё восемь. Хотя список можно было бы обновить. Кто знает, может, за это время ещё заметно прибавилось. Готовила ужин сама. Сварила супчиком, макарошек с подливкой, нарезала салат. А то забуду, как это делается с такими-то помощниками. «Приятного аппетита, Лера!» Когда я уже поела, неожиданно появилась осьминожка. «В одном из шкафов я нашла ящичек с крышкой. Там лежат деньги». Бумага, золото, серебро и даже медь. И ещё мелкие драгоценные камни. Это хорошо. Только надо понять, как их тратить, вернее, где. По сути, я же попадаю в меры, значит, могу ходить и по магазинам. Там есть кошель на пояс, и к нему инструкция. Взгляните? К кошельку инструкция? Удивилась я. Да, надо бы. А то что-то я не дружу с этими документами. Я вернулась в кабинет, и сейчас смотрела на выдвинутый ящик одного из шкафов. Он был полон денежных знаков. Сверху лежал кожаный кошель. Я достала его, прикрепила на пояс. Взяла инструкцию в руки. Осталось понять, как этим пользоваться.